Глава 53 Платье для бала портниха сшила по моим меркам. Цвет и фасон подбирались ею самостоятельно на основе последней моды этого сезона. Так что меня просто поставили перед фактом. Вот платье, оно готово, надевай его и отправляйся на бал. Ярко-синее, сшитое из райса, местного шелка, платье идеально село по фигуре. Узкий лифт, прямая юбка, закрытые на три четверти руки, длина до щиколоток. Все скромно и со вкусом. К платью полагался неширокий поясок, на ноги туфли. Тоже синий, на невысоком каблучке. На груди золотая цепочка с овальным медальоном из изумруда. На пальцах кольца, тоже золотые. На лице аккуратный макияж, подчеркивавший мои аристократические черты лица. Волосы уложены в изысканную прическу по последней моде. Все, можно идти на бал. И надеяться, что там будет больше встреч и бесед, чем танцев. Великолепно выглядишь, сообщил Демир, появившись в моей комнате в назначенное время. Самый был облачен в черный костюм, камзол, штаны и туфли. И смотрелся я таким официальным представителем, чиновником высшего ранга, самым настоящим лордом драконов. Спасибо. Я положила руку на сгиб его локтя, и мы неспешно двинулись из спальни в бальный зал. Коридоры, лестницы, основавшие внизу в холле слуги – все это прошло мимо моего внимания. Я волновалась. Не сказать, чтобы чересчур сильно, но волновалась. Мне не хотелось встречаться с кем-то, кто знал Тарису в ее прошлой жизни. Не хотелось играть дурочку и наклеивать на губы миленькую улыбочку. Мне вообще ничего не хотелось. Этот бал явно был не к месту здесь и сейчас. «Не напрягайся ты так сильно», – тихо хмыкнул Демир, шествовавший рядом. «Никто ничего с тобой не сделает. Это бал. На нем не принято обсуждать серьезные вещи. Просто танцы, общение ни о чем, легкий флирт». Я с сомнением покосилась на Демира, но промолчала. «Общение ни о чем? Как же? Например, кто вы женщина и почему заняли тело моей дочери? Хорошая тема для общения, даже очень». В общем, вполне предсказуемо, что к дверям бального зала я подошла, на себя накрутив. Бальный зал был разукрашен живыми цветами и лентами. Слуги постарались, расставив вазоны в разных частях комнаты и повесив в них не особо похучить цветы. Хотя в сочетании с духами аристократок аромат мог вполне свалить с ног не особо подготовленное к тяготам жизни существо. «Ты бы хоть защитные маски гостям раздавал от химической атаки!» – негромко проворчала я, переступив порог. Демир, может, понял и не все, но в смысле догадался и хмыкнул. «Привыкай к жизни во дворце!» – иронично ответил он. Мысленно я скрутила фигу. Не собираюсь. Как только каникулы закончатся, вернусь в академию и буду продолжать работать, пока не настанет пора рожать. А пусть Димир хоть опсихуется. Я женщина беременная, меня волновать нельзя. Но здесь и сейчас приходилось терпеть невероятные ароматы и надеяться, что родственники мои и Тарисы обойдут меня стороной. Не с моим счастьем, конечно. Ну или Димир заранее постарался. Я бы не удивилась, узная об этом. Он явно хотел покрепче привязать меня и к миру, и к дворцу, и к самому себе, конечно же. Едва мы с Демиром подошли к высокой мраморной колонии возле окна, как в нашу сторону направились сразу две пары. Я посмотрела на своего ненаглядного супруга, отметила ухмылку на его губах, заподозрила неладное и мгновенно напряглась. В этом мире мало кто мог почувствовать чужую душу в знакомом теле. Только таким сильным магам, как Демир, ну и богам было под силу подобное. И все бы хорошо, когда знаешь тех, с кем общаешься а когда понятия не имеешь, кто с тобой разговаривает, когда отвечаешь и действуешь не в попад. Да, все можно списать на смену настроения, как обычно делалось на земле, но здесь, в магическом мире, всегда найдутся умные, проницательные существа, которые смогут задать правильный вопрос, а действительно ли передо мной старый знакомый или кто-то занял его тело. Так что я заранее ждала неприятности от встречи и могла только предполагать, кто к нам идет. Доченька! Высокая худощавая брюнетка в длинном нарядном платье порывисто прижала меня к груди сразу после обмена приветствиями. «Мы с папой так скучали без тебя! Рада, что ты наконец-то поладила с мужем!» «Мы с папой? Отлично!» Встреча с родителями Тарисы состоялась. Хотя, если судить по строгому выражению лица Шатена рядом, видимо, мужа брюнетки, то не особо он и скучал.